Матрица едва успела укрыться за дверью своей комнаты, дважды со скрежетом повернув в замке ключ, что определенно гарантировало ей безопасность. Двери в женской школе Челтерхейма были надежными. Тише пришлось удалиться. Челтерхейм ⁇ крохотный провинциальный городок, расположенный в 30 милях к востоку от Лондона имел все основания благополучно затеряться в боюкающей, пшистой массе таких же маленьких, сонных, истинно британских поселений, разбросанных по островам Туманного Альбиона. История их, как правило, исчисляется не одним столетием, но, несмотря на это, в ее аналог вы не найдете ни одного, сколько-нибудь примечательного события. Таким был Чилтерхейм. Вернее, таким он мог бы быть, если бы не школа. Ее следовало обозначать именно так, с большой буквы, потому что Слава, одной из самых уважаемых в Соединенном Королевстве школ для девочек, осенила своим крылом скромный Челтерхейм. Возможно, она не принесла ему мировой известности Итана. Еще один повод для гнева феминисток. Причина заключалась именно в том, что выпускницы... Челтенхейма, впоследствии, как правило, растворялись в тени своих мужей, выпускников Итона. Времена, конечно, стремительно менялись, но слава Челтенхейма жила. О нем хорошо знали в семьях, принадлежащих к национальным элитам по обе стороны Атлантики, на Арабском Востоке, в государствах Индокитая, и непременно вспоминали в тот благословенный час, когда в семье рождалась девочка. Записывать будущих воспитаний в школу было принято заблаговременно. Сразу же после их появления на свет. Густой зеленый плющ невозмутимо вился, карабкаясь по толстым стенам старинного здания. Влажные островки плесени выступали на штукатурке, упрямо, как и 300 лет назад, пытаясь отвоевать у людей пространство стены. В день, когда Размари впервые ступила на крыльцо школы, Плющ был моложе на три года. Впрочем, это было сущим пустяком относительно почтенного возраста крыльца, равно как и тех лет, что насчитывали его ступени и брусчатка мостовой. Им время было нипочем. А вот Розмари за три года сильно изменилась. Перемены, увы, были не в лучшую сторону. Хорошенькая толстушка рос. Веселое, подвижное, как ртут создание, с симпатичными ямочками на румяных щеках превратилось в тучное существо с бледной кожей, сплошь покрытой рыжими веснушками. Рыжими были и волосы, тонкие, вечно жирные, сколько литров шампуня не выливало роз на свою многострадальную голову. Страшное превращение происходило постепенно, но, похоже, было необратимым. В конце концов, однокашницы вынесли свой вердикт. Он был беспощаден. Розмари Коуэн гадкая, бесформенная толстуха. И Розмари, похоже, смирилась. Справедливости ради следует заметить, что сопротивлялась она не слишком долго и не проявляла должного упорства. Тренажерные залы ввергали ее в ужас. А если героическим усилием воли она все же заставляла себя взгромоздиться на один из пыточных станков, третья минута занятий оборачивалась бешеным сердцебиением, головокружением и тошнотой. На пятой перед глазами у Розмари сгущалась тьма, а боль в районе солнечного сплетения становилась невыносимой. Бег был источником тех же страданий. Кроме того, тупо перебирать ногами, задыхаясь и обливаясь потом, было скучно. Плавать Розмари не умела. Иногда она пыталась голодать или хотя бы частично ограничивать себя в еде, но лишимости хватало только до вечера. В конце концов, еда была одной из немногих радостей, доступных Розмари в этом мире. Так стоило ли лишать себя той малости, что посылала судьба? Нет, не стоило. Решение напрашивалось само собой. И тут же, словно чертик из табакерки, прямо в руки выпрыгивал соблазнительный пакетик чипсов. Остановить Розмари было некому. Прославленной образовательной системе дело не было до того, сколько фунтов весит семнадцатилетняя молодая леди, отданная на ее попечение. Порой Розмари казалось, что школа, Знаменитая, несравненная, все свои многовековые традиции ухлопала исключительно на то...